Глава 3. Повествующая о коварстве демонов и беззащитности людей перед ними. И обратились люди к богам, умоляя защитить их от гнева тьмы, и ответили боги, и подняли горы они, отделяя проклятую землю от иных, запирая в них и тварей, и повелителей их, дабы не распространялась по миру богопротивный зараза. История сотворения сущего поведана аскетом Асториусом по своему разумению и после многих откровений, снизошедших на него в молитвах. Руку оторву, донеслось откуда-то издалека. Обещание прозвучало ласково, почти нежно, и Ричард осознал, что задуманное получилось только как-то не так, неправильно. Его дёрнули и потащили его куда в круг в защитный мать его круг, который должен был бы удержать демона. Он и удерживал и демона, и самого Ричарда, которого этот демон тянул. Хотя и возмущаясь, Ричард хотел было дёрнуться, но вовремя осознал, что оружия при нём нет, а одолеть демона голыми руками оставалось надеяться, что собственная его смерть будет быстрой и безболезненной. Вот так, сказал демон. Хм, демоница. Голос был женским, с лёгкою приятной хрипотцой, от которой по спине побежали мурашки. И ещё от ужаса. Ибо если демоны отличались силой, то демоницы были известны в первую очередь коварством и величайшей жестокостью. Надежда на безболезненную смерть истаила. Меж тем демоница оставила его, обошла. Ричард слышал, как она ступает. очень осторожно, почему-то пришаркивая, будто ранена. Нет, раненная демоница сожрала бы его, пытаясь восстановить целостность физического вместилища. Это же, это поправила руки, сложив их зачем-то на груди, и ноги, постучала по нагрудным пластинам. Теперь походный доспех вспоминался с глухой тоской. Эй, демоница переступила через Ричарда, чтобы усесться ему на живот. «Ты там... Как вообще?» Ричард прикусил язык. «А вось мертвого жрать не станет. Правда, как долго ему удастся притворяться?» «Понятно», — сказала демоница, вздохнув. Тоже контуженный. Пальцы ее ощупывали доспех, явно пытаясь найти слабое место. «Драть будет?» Ричарду случалось бывать в Рах-Каеш, где еще сохранились следы ярости младшей дочери Кха. Почему она просто не вскроет металл? За шлем поддёргали, затем под подбородок нырнули пальцы, и Ричард понял, что его игра раскрыта. Пальцы зацепились за ремешки, поддёргали их, и Димоница сказала, как почудилось, обиженно: "Да кто ж так завязывает? На бантик надо, чтобы жрать было проще". Хотя, конечно, в чём-то она права. Ремешки Линк завязывал на совесть. Так что только он и мог их развязать. Димоница вздохнула и села на Ричарда. Сидел она так долго, явно думая о чём-то своём. Возможно, в коварных её замыслах нашлось место и Ричарду, если его до сих пор не сожрали. А может, мысль принесла несказанное облегчение. Конечно, кровь, его кровь, которая послужила проводником заклятия, и она же дала защиту. В теории Проверять теорию практикой не хотелось, но и в дальнейшем лежании Ричард не видел смысла. Пусть, конечно, демоница была не тяжёлую, но сама её близость навевала мысли о вечном. Он осторожно пошевелил левой рукой и правой. Демоница наприглась. Бросится? Нет, она сползла и, склонившись над Ричардом, поинтересовалась: "Живой?" "Пока да", и Ричард медленно кивнул. застыл, бросится. В книге силы ясно указывало, что после перехода демоны испытывают невероятный голод, с которым не способны были совладать. Живой, обрадовалась демоница. Наверное, она была из тех, кто обрезговал мертвечины, иначе эту вот радость Ричард объяснить не мог. А пошли ему постучали, и демоница заботливо осведомилась. Снять не стоит. Ричард всё-таки сел, не с первого раза, но когда он едва не грохнулся, дождамашний доспех весел и зрядно его заботливо подхватили и помогли. Коварство демоницы определённо превышало все мыслимые и немыслимые пределы. Не задохнёшься? Нет. Отойди. И демоница повиновалась. Она отступила на шаг, пусть небольшой, чтобы застыть в позе, которая явно выражала гнев и недоумение. Она стояла Скрестив руки на груди, и глядела на Ричарда. В общем, хорошо, что он с кровью рискнул, иначе точно сожрала бы. Сама демоница оказалась маленькой и хрупкой с виду. Правда, при всей этой хрупкости, фигура её отличалась мягкостью линий и грудь имелась такая, в общем, очень демоническая грудь. Ибо как ещё объяснить то, что Ричард на неё уставился? А ещё наряд этот развратная. На демонице были штаны, но с дырками, и если сперва Ричард решил, что дырки эти суть свидетельство недавнего боя, в котором побывала потусторонья тварь, то вскоре от мысли этой отказался, слишком уж аккуратными они были, ровными. В одну выглядывала острое коленко, в другую хрупкая лодыжка, обнажённая к слову. Ричард ты взгляд отвёл, чувствуя, как краснеет Сверху штаны сидели плотно, вовсе уж неприличным образом обрисовывая бёдра и ягодицы. Поблёскивал золотом широкий ремень, а выше над ним, в общем, ткань была белая и тонкой, и вновь же обтягивающий, особенно она обтягивала грудь. На обнажённых руках демоницы висели браслеты, защитные, наверняка, иначе не рискнула бы она в бездне разгуливать, демоны сильные. коварный. И и выходит эта вот хрупкость, обман, она на самом деле неужели ты из высших, сказал Ричард, чувствуя, как горло перехватила невидимая рука. Он и закашлялся, а демоница подошла и ласково так похлопала по спине, по доспеху. И зачарованный металл не зашипел, не опалил дочь безны заклятием. Точно, из высших Ибо сказано, что только они, сотворённые тёмным богом по образу людей, в насмешку над творениями светлых сестёр, коих он полагал слабыми, имеют обличье неотличимое от человеческого, но таят в нём силу немалую. Может, всё-таки с нимишь эту железяку? ласково поинтересовалась демоница, пока совсем не задохнулся. Я Ричард подёргал завязки, и те распустились. чего никогда ты не случалось. Но Диманица смотрела со смешку, и глаза у неё такие, такие диманические, яркие, синие, каких у нормального человека быть не может. "Давай знакомиться, что ли?" она протянула ручку с виду невероятно хрупкую, и Ричард осторожно взял её. "Жаржетта, но ну можно просто Жора. Жорку не люблю". "Ричард", сказал Ричард и запоздало подумал, что не стоит вот так просто называть свое имя демону. Но та не разразилась зловещим хохотом и не стала читать заклятия и извлечения души. Почему? А у нее имя странное – Жоржетта, Жора. Не от того ли, что отражает ее суть? Хотя она-то коварна и не стала бы называть настоящая. Стало быть прозвище – Жора, Жорка. пожирательница душ. По спине поползли струйки пота. Кого он бестолковый призвал в этот мир? И не случится ли так, что скоро и люди, и нелюди проклянут Ричарда? Вот и познакомились. Димоница одарила Ричарда улыбкой. А теперь давай думать, как отсюда выбираться. Рыцарь смотрел на меня, смотрел Вот как-то даже неудобно сделалось от этого взгляда. Нет, что, у меня за фантазии-то странные. Ладно, допустим, рыцарь прибределся, но почему тогда не благородный, жаждущий спасти принцессу, а такой вот такой прямо слов не находилось. Сам-то доспех, конечно, смотрелся Даниэль засалидно, и шлем этот с вензелями, решёткой спереди, за которой ничегошеньки не разглядеть. до да пучок перьев на макушке очень впечатлял. А вот рыцарь под шлемом обнаружился самый обыкновенный, вот реально обыкновенненький, где благородства черт и красоты, от которой горло перехватило бы, или хотя бы сдержанная изысканность, которая указывала бы на череду родовитых предков, что притаились за плечами рыцаря. Но у этого вот рыжеватенького, взъерошенного, какие родовитые предки? Но с картошкой, да еще веснушчатый, кожа белая, брови тоже светлые, над переносицей сросшиеся, уши лопоухи оттопыренные, и волосы дыбом стоят. Обидно, да нельзя. Но на меня, надо сказать, рыцарь смотрел с искренним восторгом. Так еще ни один мужик не пялился. Правда, несмотря на восторг, спасать из круга не спешил. Он осторожно встал на четвереньки, потом поднялся, оказавшись вдруг на голову выше. Правда, всё равно смешно. Дас pek широкий и голова из горловины торчала, что капуста на грядке. Рыцарь попытался скорчить грозную физио, но я фыркнула забавно. Он же, вытянув руку перед собой, произнёс: "Повинуйся мне, о демон". Я обернулась. На всякий случай, мало ли вдруг, да и вправду, демон. но за спиной никого-то не было. «Это вы мне?» «Тебе!» – возвестил рыцарь и, откашлившись, продолжил. «Это я призвал тебя из бездны, кровью своей заклял!» «Ну, спасибо большое!» Бред становился все более увлекательным. «Не за что!» «Рыцарь, точно, Ричард. Его зовут Ричард, и имя ему подходит примерно так же, как мне мое собственное». Это был сарказм, уточнила я. И извини. Правда, он тотчас похватился. Я призвал тебя, дабы ты исполнила моё желание. Ага, то есть ничего непонятного, кроме того, что с золотой рыбкой он явно промахнулся. Или понятно? А если если это не бред? Я осмотрелась и снова осмотрелась, отмечая мельчайшие детали комнатушки. Присела, потрогала пол. Он всё ещё ощущался каменным, а желобки эти, знаки странные. Я никогда то мистикой не увлекалась и даже на картах не гадала, хотя все девчонки в общаге как раз и гадали. А я вот тогда откуда это? Бред-то он ведь берётся из подсознания. В моём же подсознании подобному хламу места не было. Это я точно знала. Кинжал, чаша, дабы того не может Или, может, мне ведь рассказывали. Анька вечно читала книжки про то, как кто-то там куда-то попал, глаза защепало от обиды. Читала: "Выходит Анька, а попала я". Так нечестно. Но но многое объясняет. Рыцарьек, к примеру, что стоял, молчал, позволяя оглядеться. И доспех у него настоящий. И опять постучало по литой груди, и та отозвалась густым звоном. Точно, настоящий. И и кто виноват? Севка с его желанием открыть брачное агентство, я сама, согласившаяся на авантюру, или этот вот, который нормального демона вызвать не сумел? И если подумать, то то в мире старом я мертва, разбилась в наверника. Там ведь этажи и ещё под домом плиты, и без шансов уцелеть было, а я цела жива. Стою вот, беседую с человеком. Если он, конечно, человек, ибо в мире ином всякое возможно. Правда, он меня явно принимает за кого-то другого, но но всё ведь произнестится или нет. А если в средневековье, где рыцари обретались, не зря считалось мрачным, и и вдруг ему точно демон нужен, а я? Нет, вдруг узнав правду, он меня в жертву принесёт или просто прибьёт, чтоб не мучилось. И Как быть? Желание шёпотом поинтересовалась я, Ричард кивнул и добавил: когда исполнишь его, я отпущу тебя в бездну. Да мой, то есть, он снова кивнул. Перспектива вырисовывалась, мягко говоря, сомнительная. То есть я исполню твоё желание, а ты меня отпустишь? Я нахмурилась, сомнений в ошибке не осталось. Но И чего ты хочешь? Я решила сперва уточнить, а потом уже рушить чужие надежды. Ричард замялся и покраснел. Хорошо, так покраснел. Прям дурные мысли в голову полезли. Но потом я подумала, что нужно быть редкостным извращенцем, чтобы вызывать демона для этого самого. Найди мне жену, шёпотом произнёс Ричард и добавил ещё тише: "Пожалуйста".